Глава 27 Рагор Дикость Я понимал, что этот отбор сильно отличается от предыдущих и был морально готов к любому повороту, но Эстас Харинтер удивил снова: всю ночь меня мучило сильное необъяснимое беспокойство за этого шпиона. А утром, когда стало прилично, и никакой Форгин уже не мог повлиять на мое решение разобраться с нежным, кадет не открыл. Сначала я постучал, потом злился, когда надоело чувствовать себя отвергнутым любовником под окнами прекрасной дамы, перешел к решительным действиям. Я сделал шаг назад и призвал магию. Да, я собирался разнести эту дверь в щепки, а самого Эстаса придушить. Шепнув заклинание, я сжал сгусток силы в ладони, а швырнуть его не получилось. То есть я мог, но в последнюю секунду сдержал порыв. Просто дверь и часть стены, которая относилась к комнате нежного, полыхнули серебряным светом, и обнажилось сложное плетение. При виде этой защиты рука опустилась, а из горла вырвался тихий рык. Почему не увидел узоры в прошлый раз? Да просто смотрел поверхностно. Защита-оповещалка, установленная Форгеном, относилась к заклинаниям другого класса, к элементарным. А сейчас передо мной проявился шедевр. Он открылся как ответ на магическую агрессию. Защита обнажилась, и ее уровень был щелчком по носу. Лично я такое плетение составить не смогу. Великолепно, идеально и разбить можно, но вместе с казармой и прилегающими скалами. При виде этой магии моя ярость достигла пика и схлынула. Я стоял перед проклятой дверью, смотрел и ощущал, как все эмоции, подобные нитям этой самой защиты, переходят на другой, более глубокий план. Одновременно вспомнилась защита поместья семьи эр затруднившая телепортацию, и я скалился. В поместье все было грубее и безыскуснее, а тут мастерство высшего порядка. И почему меня не удивляет тот факт, что Нежный такое сотворил? Но небо, как же мне надоел этот малек. Почему я не избавился от него в первый день? Еще секунда, я сделал шаг назад и, развернувшись, направился к лестнице. Ужасно хотелось кофе. Того, который из зерен. Но повторять эксперимент с самостоятельным приготовлением я не решился. Мой напиток получался гадким. Нет уж, потерплю. За неимением кофе пришлось спуститься в кухню новобранцев, выпить там воды и, поймав несколько перепуганных взглядов, топтавшихся там кадетов, улыбнуться шире прежнего. «Успокойтесь», — сказал птенцам. «Сегодня полигонов не будет». Парадоксально, но они не расслабились. А в миг, когда в кухню заглянул рыжеволосый Ерз, мне захотелось изменить решение. Но никаких полигонов. Займемся другими делами. Мой голос прямо-таки сочился оптимизмом. Новобранцы. Вообще создалось впечатление, будто они дружно пожалели о решении поступать в мою школу. Пришлось гаркнуть. «Да не дрожите вы! Где ваш боевой дух? Где смелость?» «С вами никакой смелости не хватит», — пробормотал рыжий. «Итог?» «Двести отжиманий, кадет», — распорядился я, сияя. Ерс тяжело вздохнул, но сразу перетек в горизонтальную позицию, принял упор лежа, а я начал считать. Все остальные сразу ретировались, ушли в спальную зону, чтобы притвориться мебелью. Но после того, как разговорчивый малек выполнил назначенную норму отжиманий, я объявил общий сбор. Ничего сложного действительно не планировалось. Просто выгнал всех на улицу под мелкий моросящий дождь и сообщил, что самое время заняться медитацией. Вздох облегчения был громким и слаженным. Я скинул рубашку и тоже уселся на камень, прикрыл глаза, и временно отстранился от всего. Нежный объявился в общих помещениях только к обеду. Мы столкнулись на той же кухне, нашем излюбленном месте встреч. Выглядел кадет не очень. Лицо помятое, глаза красные, голова втянута в плечи, а сам согнулся в три погибели и идет еле-еле. Отдельный штрих, запах. А теста пахло чем-то неестественным. Что-то точно было не так. Увидав меня сидящим с отчетами и чашкой чая, Малек заметно позеленел и пробормотал. «Здрасте». Я отложил бумаги, откинулся на спинку стула и спросил холодно. «Что с тобой?» «Нет», — ответил Харинтер. «Ничего». «Ничего-то ничего». Но напоминало отравление. И чем он мог отравиться? Впрочем, учитывая, как тут готовят, вариантов много. «Проводить тебя в лазарет». Нежный мотнул головой и выдохнул. «Спасибо, обойдусь». Этот его исполненный страдания хрип вызвал смешанные чувства. С одной стороны, возникло привычное желание придушить, а с другой... Придушить я не мог, потому что испытывал еще более жгучее желание защитить. «Ну вот». Стоило тратить несколько часов на медитацию, освобождая разум и расслабляя тело. Стоило бороться за душевное спокойствие, если нежный одним своим вздохом все разрушил. тебе все всё-таки нужен лекарь», — сказал я, поднимаясь. Харинтер среагировал неожиданно. В его глазах мелькнула паника. Боится показаться лекарю. «Но почему?» Я заломил бровь и уже собрался спросить, как наш тет-а-тет -тет был нарушен. В кухню ввалился Брим. Сначала замер, для парня встреча точно была внезапной, а потом заметил Эстаса и... Его нелюбовь к нежному секретом не являлась. Брим был одним из немногих, кто всерьез поверил в ту чушь про жульничество, заработав от меня десяток штрафных баллов за отсутствие мозгов. Еще он был единственным, кого так сильно перекашивало при появлении на горизонте Харринтера. И сейчас Брим отреагировал обычно. Я всегда относился к его мимике спокойно. А сегодня за дело. «Кадет, какие-то проблемы?» — спросил я ровно. Парень вздрогнул, побледнел и проблеял, что проблем нет. Но после нового взгляда на Эстаса что-то в нем изменилось. Уши... Резко вспыхнули, челюсти сжались, кулаки тоже. Я сложил руки на груди и потребовал. «Если есть что сказать, скажи. Если нет, то тебе лучше покинуть отбор». Я против немотивированной агрессии в своей школе. Теперь Брим покраснел весь, целиком. А Нежный скукожился еще больше. Реакция Эстаса была очень интересной. Я подобрался и напрягся. «Между этими двумя точно что-то есть». «Ну?» — Брим судорожно вздохнул, потом выпрямился и выпалил. «Помните тот скандал с танцующими леди, когда некто, это слово парень, издевательски подчеркнул, изготовил статуэтки с образами графини Моро и герцогини Вадери, когда вышло так, что две уважаемые добропорядочные леди как будто танцуют голышом?» я замер. Тот скандал помнили все. И я сам вспоминал его совсем недавно. Статуэтки, аналогичные той, что прислали мне братья. Они появились всего пару лет назад и вызвали фурор. Изделия эротического толка. Сначала их продавали полулегально, за баснословные деньги, торговали в нескольких элитных магических лавках, предлагая лишь самым богатым, надежным и любимым клиентам Но слух по столице, а началось все именно там, распространился быстро. Только никаких глобальных нарушений закона на тот момент не было, поэтому торговцев никто не тряс, и создателя танцующих леди, который пожелал остаться неизвестным, не очень-то искали. Аноним интересовал наши службы лишь с точки зрения его мастерства. Еще стоял вопрос уплаты налогов, но нашлись те, кто убедил налоговую службу не зверствовать. Создатель, леди, быстро обзавелся поклонниками. И все было спокойно до тех пор, пока один подвыпивший барон не похвастался приятелям двумя особенными статуэтками. Все девушки, возникавшие над подставками, были неузнаваемы, ни на кого не похожи, а у барона имелись настоящие. Весьма точные копии графини Моро, и герцогине Вадыри. После недолгих уговоров статуэтки он показал. Приятели обещали барону молчать, но через несколько дней новость облетела все благородные семейства. Затем были обыск и изъятие, и разбирательство, в ходе которого барона едва не отправили на рудники. Выяснилось, что он, будучи любителем чрезмерно пышных форм, которыми и отличались упомянутые леди, смог договориться об особом заказе. Заплатил за статуэтки такую сумму, что у дознавателей чуть не лопнули глаза, а высший свет в это время задавался другим вопросом. Сколько еще жен и дочерей танцуют голышом над подставками, ублажая взгляды посторонних? Все службы сразу начали рыть землю в поисках мастера. И на стол Его Величества Сараса ложились пачки гневных прошений от благородных семей каждый день. В расследовании участвовали лучшие специалисты, ко мне тоже обращались. Я консультировал пару раз, но на этом все. Отец просил помочь, однако неотложные дела не позволяли мне вмешаться. Впрочем, не думаю, что я сумел бы сильно повлиять. Изготовитель статуэток оказался слишком хитер. Создателя танцующих леди так и не нашли. Сам мастер умудрился прислать следователям письмо с заверением, что больше подобного не повторится, и что это единственные настоящие леди в его коллекции. Перед пострадавшими семьями аноним тоже извинялся. И его не то, чтобы простили, но накал страстей поутих. Спустя какое-то время буря улеглась, и в полулегальной продаже Опять появились подставки. Однако покупали их теперь с меньшим ажиотажем. Доход мастера снизился, но важно другое. Создатель «Леди» по-прежнему находился в розыске. Ему по-прежнему грозил, ну, как минимум, суд. И, учитывая виденную сегодня защиту, учитывая всю изворотливость и изобретательность нежного, я сразу понял, к чему Брим клонит. но мне хотелось услышать, а не додумать. «Ну и...» — подтолкнул парня я. Брим кивнул на Эстаса. «Это он, это Харинтер делает статуэтки». Эстас хлопнул ресницами. До того невинно, что я усомнился. «Откуда знаешь?» — спросил я у Брима. Кадет нагло ухмыльнулся. «Просто знаю. Проверьте его на и увидите». М «Да?» — я снова замер. Опять заломил бровь и очень плавно повернулся к Эстасу. Нужно отдать должное мальку. Он выглядел предельно непонимающим, а еще страдал. И эти страдания точно были всерьез. «Допустим», — сказал я, возвращаясь к Бриму. «Но я все же хочу услышать, откуда тебе известно». Парень насупился. «Какая разница?» Но разница была весомой. «У нас снежным уговор, что не трогаю его до конца отбора», ответил я честно, ибо скрывать, в общем-то, нечего. «Поэтому для начала я займусь тобой. Ты знал и молчал, скрывал важную информацию, и как давно тебе известно, а может, ты просто врёшь?» Брим пошёл пятнами, а я кивнул, понимая, что решение об исключении этого скользкого типа было правильным. «Независимо от виновности Нежного, Брим в стены моей школы не войдет». «Я не вру, я...» Пятна стали ярче, глаза злее. Кадет наконец понял, что его партия закончилась. Ему следовало принять покаянный вид или хотя бы просто не лезть на рожон. Но Брим лишний раз доказал собственный идиотизм. «Вы его выгораживаете, верно? Всегда!» Каждый раз у этого дохляка привилегии. Это из-за него все эти приступы дурного настроения. Из-за Харинтера мы постоянно по колено в дерьме и по горло в грязи. Вы предвзяты. Кто он вам? Друг? Кровный брат? Лю? Хватит!» Рявкнул я, перебивая излияние. Повернулся к нежному, улыбнулся так, что этот Лю позеленел еще больше. И приказал «Жди здесь, я сейчас приду». Миг, открытый портал, взятый за шкирку Брим, и я шагну в приемную главы внешней и внутренней разведки. Нет, дело танцующих леди вели обычные законники, но учитывая, что Брим будет рассказывать о шпионе Харентере ему сюда. Ну, и второй момент. С главой разведки у меня отношения гораздо лучше, а значит, сгладить полученную информацию и вытащить нежного будет проще. Это противозаконно, неправильно, но я не смогу не вмешаться. Единственным драконом, кто получит право наказывать нежного, буду я. Только я. Алиса. Когда я проснулась, за окном было светло, но пасмурно. Кажется, там что-то даже моросило, но скисла я по иной причине. Живот ныл, и это была очень характерная боль. Женские дни. Они пришли по расписанию, но, как всегда, не вовремя. Причем это был тот случай, когда дни, ну, очень болючие, ух, не повезло! Я скатилась с кровати, а за спиной прозвучало. О, проснулась! Оказалось, янтарчик спал со мной. Так вот кто храпел на ухо! кивнув, Я поползла к баулу, который был свален возле шкафа, и где имелись гигиенические средства. Затем в ванную и опять в кровать. Сил не было вообще. Дух к этому моменту проснулся и спрыгнул на пол. А при моем появлении посмотрел нервно. Потом странно повел носом, и выражение мордочки стало грустным. «Что?» — убито спросила я. «Нет», — ответил янтарчик. ничего я поняла что не все в порядке только сил волноваться не было упав обратно на кровать я свернулась калачиком и тут вспомнилось что в комнату ломился рагор он правда приходил или это был переутомленный глюк янтарчик арагор начала я бессильно ага был подхватил дух стучал требовал встречи но ушел я покосилась на дверь Та стояла на месте, значит, штурма комнаты не было. «Конечно, ушел. Правда, не сразу. То есть...» «Дверь выбить хотел», — подтвердил мысль Янтарчик, но потом передумал. «Почему?» «Вот это передумал удивило». «Ну...» Янтарчик привычно вскочил на лапки, сделал несколько шагов по комнате. Его хвост нервно подрагивал, но глаза были честными. «Слишком честными!» Словно миниатюрный дракон что-то от меня скрывал. «Понимаешь, Рагор был до того агрессивен, что сработала и проступила одна хитрая защита». «Какая еще защита?» Я нахмурилась и даже про боль забыла. «Новый нервный шаг, и янтарчик заявил. Вчера ночью, после того, как вы с Рагором вернулись с бала, в твою комнату заглядывал настоящий эстас». Он все здесь осмотрел и поставил дополнительную защиту, такую, которая реагирует на агрессию и на мужскую страсть. Секунда на осмысление, и у меня рот приоткрылся. Причем не столько от причин срабатывания какой-то там защиты, сколько от понимания, пока я спала, в комнату приходил посторонний, а янтарчик не разбудил и даже не сказал об этом. «Алиса, он приходил с добрыми намерениями, а я все контролировал», — продолжил Дракоша. «И учитывая, что рагор тебя чуть не прибил, я решил, что лишняя защита не помешает». «Но ты мне не сказал!» — выпалила я. Янтарчик потупился. «Тебе предстоял сложный ритуал. Лишние нервы были ни к чему». «Логично, но это недопустимо!» Я вообразила, как эта гора мускулов бесшумно скользит по комнате и... брр, Ужас, ужас, ужас. Это было в первый и последний раз. Янтарчик плюхнулся на попу и поднял лапки, демонстрируя, что раскаивается и сдается. Но я все равно надулась. Потом была новая волна нестерпимой боли, после которой я вновь поползла к баулу. Искать обезболивающие таблетки. Может, найдутся? ведь должны они быть».